Альфред Лэмбл отодвинул от себя тарелку. «Какого черта? Этот молодчик сегодня выпендривается!» Очаровательный Фледжбе подло сощурил свои подлые глазки, сидевшие, кстати сказать, у самой переносицы. «Слушайте, Лэмбл, я прекрасно понимаю, что мне не удалось вчера блеснуть так, как вы блистали вчера с вашей супругой. Где мне было блистать с вами?» Но если вам кажется, будто после этого со мной можно говорить таким тоном, то вы ошибаетесь. Я не кукла и не марионетка. Мистер Альфред Лэмл, вдоволь налюбовавшись подлостью, возопил. И все это только из-за того, что я осмелился задать простейший и естественный вопрос. Вам следовало подождать. Когда я сам найду нужным, заговорить об этом. Что? И нечего навязываться ко мне со своими джорджанами, будто они перешли к вам в полную собственность, а в придачу к ним и я. Хорошо. Когда вам заблагорассудится изъясниться по этому поводу, я к вашим услугам. Я уже изъяснился. Сказал, что вы прямо-таки отличились. И вы, и ваша жена. И если вы и впредь будете так отличаться, я сделаю все от меня зависящее. Только не хвалитесь попусту. Я хвалюсь. И не воображайте, что людьми можно вертеть, как марионетками, только потому, что им не удалось блеснуть. Когда я считал нужным, я держал язык за зубами. А когда надо было что-то сказать, я сказал и поставил на этом точку. А теперь решайте, будете ли вы есть второе яйцо или нет. Не буду. Правильно. А то как бы вам не пожалеть об этом. Предлагать вам второй ломтик бекона было бы бессмысленным угодничеством с моей стороны, потому что вас замучает жажда. А хлеб с маслом будете? Не буду. А я буду. Очаровательный Фледжби выдавал себя за молодого джентльмена со средствами. Но на самом деле он разбойничал на бирже в качестве маклера и давал деньги в рост под высокие проценты. Во всех его знакомых, включая суда и мистера Лэмбла, Было что-то разбойничье, так как все они пошаливали веселые дубрави мошенничества, начинающиеся на окраинах Сити и на фондовой бирже.